Дело пятое. Гостевой дом Светлячок. Матушка шана проснулась рано и никак не могла понять, что же ее разбудило. Приподнявшись на локти, она не заметила в спальне ничего странного. В кресле спал кот, в очаге потрескивало пламя, за окном клубилась непроглядная грязно-серая хмарь. Матушка села и прислушалась. «Уж не заклять, или тренькало?» «Нет!» Когда свеча притягивала призраков, заклеть звало свою хозяйку каждые пять минут, и по комнатам гуляло его звонкое эхо. А сейчас сонная тишина. «Однако!» Матушка Шане прислушалась к ощущениям и поняла, Внизу ее все-таки ждали, Либо живой, либо мертвый, Ведь к рассвету свеча догорала И заклятие замолкало. Но колдун! И чужое нетерпение поднималось по лестнице, бесшумно стучалось в двери, Скрипело половицами, Гуляло по спальне ледяными сквозняками И ныло, ныло на ухо. Матушка встала, Быстро умылась и переоделась, Глотнула чаю, И, прихватив теплую шаль, спустилась вниз. «Ну, точно ждут!» За одним из столиков сидела девочка, лет 13, рыжая-рыжая, как ихо, с короткими кудряшками в растёкнутом теплом пальто. Она мелкими глотками пила чай, а черные глаза явно не в первый раз осматривали пустую прихожую. Матушка невольно восхитилась столь удивительной смесью кровей. Рыжая от островных, Черные глаза от южан и высокий рост от северных. И явное речное колдовство. Доброе утро. Заметив хозяйку чайной, девочка встала, вежливо улыбнулась и бойко протараторила. Я вас не разбудила? Я к вам за советом, можно? Можно, дочка? Матушка Шане улыбнулась. Утречка, милая, еще чаю? А позавтракать? И искоса глянув в затянутое туманом окно, удивилась. «А как ты добралась?» «Я колдунья», — деловица сообщила девочка. «Меня зовут Кситли. Я уже поела, спасибо. Мне бы совета». «О, как!» И приграничное имя. Видимо, чтобы до конца необычность происхождения подчеркнуть. И свою необычность девочка ощущала. Держалась взрослой, уверенно, воспитанно, гордо, но, к счастью, без снобизма. «Спрашивай», — кивнула матушка Шане и села за столик напротив. «В чем дело?» «У нас привидение», сообщила к Ситли, даже сев. «Давно. Родители держат гостевой дом Светлячок, седьмой остров, набережная Лунный, третий причал. Дому лет триста, хотя бабушка говорила, что больше. Просто он когда-то горел, а потом его отстроили заново. из этого времени считают. Ну, возраст» и привидение у нас, кажется, тоже лет триста». «Но...» — матушка уловила изменения в деловитом тоне девочки. «Оно всегда вело себя тихо и появлялось только в мертвое время», — пояснила она, зябко кутаясь в пальто. «Побродит ночами по коридорам, постучит дверьми и все». А в полночь оно начинало светиться, и так, что его многие видели, и я часто видела. Знаете, уходишь из комнаты, светильники гаснут, а оно вспыхивает у окна, у часов, в кресле. Или идешь по темному коридору, а оно перед тобой, как путь освещает. Мы его не боялись. Когда я маленькой была, оно со мной играло. И гостевой дом в честь него назвали «Светлячок». У нас всегда народу-то из-за этого много было, все комнаты битком. Все посмотреть хотели, хотя его и не разглядеть толком. Фигура в длинном покрывали, и все. И. Матушка шаны все поняла. В это мертвое время оно очень буйное, призналась Ксидли. Бьет посуду, ломает стулья, портит какими-то пятнами стены и потолки, людей в комнатах изнутри запирает, а папу вообще на балконе закрыла, и пока он до нас докричался, простыл сильно. Вот и сегодня она вздохнула. Всю ночь посуду била, мебель ломала, старинные часы в гостиной разбила. Папа еще болеет, а мама с бабулей и служанками пытается порядок навести. Хорошо гости накануне разъехались. Почему оно такое стало? Надо же, вы недалеко от меня находитесь, а я ничего не слышала о гостевых призраках, покачала головы матушка. А скажи-ка, дочка, светилось оно, каким цветом? «Раньше ярко-белое было», – ответила Кситли. «А сегодня ночью почему-то голубым стало. И яркое такое, даже глазам больно. Так это из-за цвета?» «Нет». «Это из-за того, что у вас два призрака», – нахмурилась матушка Шане. «Белым светятся духи-хранители. Старшие рода, которые умерли своей смертью, но попросили у лодочника дозволения остаться и оберегать родных» а голубым, дочка, светятся убитые. — Так этот второй нашего родового убил? — испугалась девочка. — Все возможно, — задумалась матушка. Или призрака изначально было два, но хранитель все время подавлял второго, а в этот раз не справился. Мертвое время питает призраков силой рек, делает их колдунами. И если хранитель все время бодрствовал, тратя силы, а призрак убитого спал и копил силы. — Мне нужно посмотреть, — заключила она. — Но прежде я с твоего позволения перекушу. У вас-то поди кухня еще не заработала? — Ире, дочка, будь добра, принеси мне на завтрак что-нибудь быстрое и с собой перекус заверни. И встав, матушка пояснила. — Оденусь потеплее, вернусь по завтраку и пойдем. Пешком или лодкой? — Лодкой, — улыбнулась к Кситли, — у нас свой лодшник а тумана я разгоню». «Мы боимся», призналась она честная ежись. «Вчера и сегодня он просто буянил, а если завтра подождет гостевой дом...» «Согласна», кивнула матушка, «откладывать не стоит». Скрывшись по тайном коридоре, она вызвала верных помощников. «Вы все слышали. Седьмой остров, набережная Луны, третий причал, гостевой дом Светлячок. Разведайте, но пока никого ничего не трогайте». А ты на «Д» подожди, записку Рьену отнесешь. Убийство все-таки. Хотя и, вероятно, древнее. Вниз матушка Шане спустилась не только с пальто, но и с чемоданчиком. А вдруг призрак не сразу поймается, пояснила она. В мертвое время они сильные и упрямые, не слушаются и сопротивляются. И иногда так спрячутся, что мимо пройдешь, не заметишь и не почувствуешь. Думаю, я останусь у вас на пару дней а разгромом меня, дочка, не испугать. Пока матушка завтракала, Кситли сплела из подвижных темных капель теплый защитный купол. У южан такая защита не получалась. Туманы просачивались сквозь песок, а внутри скапливалась такая сырость, что потом долго ломила кости. Разгонять туман тоже не получалось. Зато утренние гостья, несмотря на юность, справилась с этим играючи проложив отчаянный до набережной широкую тропу с отличной видимостью. В лодке, ситы под куполом и пледами, рядом с девочкой. Матушка шана не утерпела и полюбопытствовала. «Дочка, а тебя не дразнят за то, что ты такая разная?» Маленькой дразнили. К ситре явно не впервые была отвечать на такой вопрос, и она ничуть не смутилась. Но бабушка сказала, это от зависти, и я перестала обращать внимание. А потом и дар проявился, и очень сильный. И дразнить совсем перестали. — Точно от зависти, — согласилась матушка, — ты очень необычная. Год-другой все соседские парни за тобой бегать будут. Ситли так поразовела и улыбнулась, что сразу понималась, уже бегают. — Если вам интересно, — заговорила она поспешно, — то корни моего рода северные. Прапрадед, прадед, дед, папа. Прадед много путешествовал, привез бабушку с юга. Дед женился на острове Тянки, а мама из приграничья. Правда, рыжая я одна почему-то, братья северные. Бабушка сказала, наверное, так по женской линии разности пойдет. — А призраку вы не удивились, потому что южная бабушка? — кивнула матушка. — Колдуни была? — Нет, — качнула кудрявой головой Кситли. — Слышала, да, и видела в мертвое время. А бабушка ощущала. — Но они обе говорили, что призрак не злой. Мы привыкли и не боялись. Расскажи-ка о нем поподробнее. Когда они подходили к третьему причалу, матушка заметила, как в серебристо-лунном тумане скользнула и исчезла лодка. И ничуть не удивилась, встретив в прихожей у поцарапанной конторки Рьена с таким же небольшим чемоданчиком. «Мастер, но мы не работаем!» устало твердила молодая конопатая девушка. «Мы закрыты!» «Не может быть!» – не соглашался Рьен. «Милая девушка, у меня течет крыша, а светлячок ближайший к моей работе гостевой дом. Представляете, когда ее починят? Мертвое время же. То бури, то туманы, то туманы, то бури. Уверен, вы найдете местечко, даже под крышей лишь бы не текло». «Матушка», — удивился он, обернувшись, — «вот так встреча». Матушка Шана весело поздоровалась, а девица в отчаянии посмотрела на молодую хозяйку. Да явно не хотелось заселять никого лишнего, но отделываться от навязчивых посетителей пока не умела, а вызвать родителей постеснялась. «Найди две комнаты на четвертом этаже, Олла», со вздохом посоветовала Кситли. «Пятая и восьмая вроде не сильно пострадали. И засели гостей». «Мастер, вы знаете, что у нас живет привидение?» Спросила она прямо и с тайной надеждой, что внезапный гость одумается. Даже два. «Конечно, знаю». — разочаровал ее Рьен. — Ни разу их не видел, но слышал от деда колдуна много. Будет любопытно посмотреть. Думаю, я к вам дня на три, для начала. — Восьмая, Ола, — напомнила девочке и пятая. — А потом повесь на дверь табличку, что мы закрыты из-за придвери. Пойдемте, я вас провожу. — И, мастер, один призрак у нас буйный. Будет ночью мебель ломать, не пугайтесь. Гостевой дом Светлячок Произвела нам матушка впечатление даже в густом тумане. Мощная крупная кладка, квадратная форма с закрытым внутренним двориком, пять этажей плюс шестой летний с выходом на крышу. И внутри все было столь же впечатляющим. Широкие коридоры, высокие потолки, витые лестницы, большие окна и даже учиненный призраком разгром в виде порванных штор, грязных ковров А прокинутых кадушек с цветами, избитых со стен картин, сильно его не портил. Матушка Шанэ поднималась по лестнице, с любопытством поглядывая по сторонам. Ей очень хотелось прямо сейчас зажечь свечу и сунуть нос в каждый угол. Но не время. Дом наполняли топот и женские голоса, властные грудной хозяйской, тихой и тропливой служанок. Обитатели Светлячка носились по коридорам и лестницам, отчаянно пытаясь как можно скорее привести дом в порядок. Хотя зачем? И служанки-то тоже, кстати, южные или островные. «Пустая трата времени и сил, дочка», — негромко заметила матушка. «Если призрак опять начнет ночью все крушить». «Я то же самое говорила, но мама иначе не может», — поморщилась к Кситли. До ночи всех гонять будет и сама с метлой бегать, пока без сил не упадет. «Чайку ей заваришь?» — улыбнулась матушка Шане. «Моего. Я с собой взяла. И папе, чтоб поправился, и маме, чтоб пораньше улеглась. Да и сама тоже». «А почему мне с вами нельзя?» — не поняла девочка. «Я же колдуньи и дом хорошо знаю. Я помочь могу». Матушка оглянулась на Ариена, который поднимался следом с обоими чемоданчиками, и тут кивнул. Пусть, мол, к девяти завари чай, предложила матушка, или даже к восьми. Служанок тоже угости. Кситли просияла, впервые отбросив взрослую серьезность и став похожей на обычную любопытную девчонку, и пообещала, что все сделает. Возле пятой и восьмой комнат вовсю возились служанки вы пока туда пройдите». Кситли кивнула на коридор. «До конца и налево. Там общая кухня, и вроде бы ее уже прибрали. Она почти не пострадала. И чайник есть, и чашки, и склянки с греющими заклятиями, и, может, даже печенье. Призрак именно четвертый этаж почему-то не тронул. Первый, второй, третий, да, четвертый чуть-чуть зацепил. А на пятом у нас давно ремонт. И шестой мы, и мебель оттуда вынесли перед зимой цветы, Видите, рядом с кухней дверь. За ней коридор в западное крыло, а напротив кухни ванная и для прочих дел. На обед мы что-нибудь приготовим или закажем, когда туманы разойдутся. Вам в комнату обед подать или на кухню?» «На кухню», — ответила матушка сразу. «Я человек пожилой, встала рано, да и ночь будет длинной, могу уснуть». «Хорошо». Кситли коротко поклонилась. «Отдыхайте». Но будьте готовы, что мама к вам в любой момент заглянет, познакомиться. Я бы тоже заглянула, усмехнулась матушка Шане, расстегивая пальто и доставая из внутреннего кармана небольшой ароматный мешочек. Чай возьми. И беги, дочка, до вечера. Что здесь все-таки происходит? Рен оставил пальто на спинке стула и быстро огляделся. Кухня была маленькой, угловой и холодной, но светлой и уютной. Два больших окна углом, цветущие кривое деревца в катке, столики с мягкими стульями у окон, узкие буфеты вдоль стен с посудой, чайными принадлежностями и греющими, моющими кладовскими склянками. Матушка Шане изучила буфетные ящики и пришла к выводу, что не кухня это а чайная комната. Не кастрюли, ни сковородки, только чашки и ложки блюдца. Занявшись привычным делом, заварить чай, разогреть сырники в меду, Она бодро пересказала разговор с Кситли. — Ешь, сынок, это все тебе. Матушка поставила на стол тарелку с сырниками и дымящийся чайник. — Я-то поесть успела, а ты, поди голодный. Сейчас прибор найду. Риен, конечно, и сам мог найти вилку и нож, разогреть завтрак или приготовить что-нибудь быстрое и простое. Но давно научился матушке не перечить. При ней он сразу садился за стол и терпеливо ждал, а после благодарил. Матушка хозяйственная натура не терпела чужого вмешательства в священный процесс накрывания на стол, особенно когда дело касалось чая. «Пока у меня сплошь домыслы». Матушка Шане накинула на плечи плед, села за стол и взяла свою чашку с чаем. «Может быть, дух-хранитель появился из-за этого убитого, опасного для семьи призрака, чтобы сдерживать его?» А может, убитый появился совсем недавно, поглотил хранителей и начал безобразничать, мстить людям или месту смерти. А чужак мог сюда забрести, уточнил Рьен? Убитый с улицы? Вряд ли, сынок. Они не любят чужие дома, и даже мстить туда приходит редко. Чаще на улицах поджидают. Скорее всего, оба духа местные. Оба человека здесь умерли. Хотя убитый... Семья-то вроде приличная. Как раз у таких приличных семей больше всего и скелетов в шкафах и в потайных комнатах в домах. Мьё подбросил меня до гостевого дома и уже наверняка трясет дежурных в регистрации или городском архиве. И то они опять проснутся, когда мы дело давно закроем. Думаю, к обеду у нас будут и сведения о семье, и история дома, и его план, скорее всего, не точный. Без потайных мест. Но для начала и этого хватит. «Думаешь, тут много тайников?» Загорелась матушка Шане. Ренат отодвинул быстро опустевшую тарелку и улыбнулся. «А старые дома потому такими большими и строили, чтобы прятать неучтенные товары или деньги, комнаты для запрещенных колдовских опытов или неудобных врагов. Например, лет двадцать назад на Меялком Пятидесятом острове снесли древний особняк. Когда-то остров и дом принадлежали богатой семье. Но последний отпрыск рода сначала долго путешествовал, а потом вернулся, чтобы продать всю собственность. Ему больше в приграничье жить понравилось. Особняк был старый, им долго никто не занимался, и новый хозяин решил его снести. А когда рабочие разбирали завалы, то нашли кости из которых потом лекари и колдуны собрали семь человеческих скелетов. Где именно их прятали, конечно, уже не узнать. Но доподлинно установили, что в доме проводились колдовские опыты над людьми. Вероятнее всего над бродягами, кто их хватится. И здесь, честно скажу, я ожидаю чего-то подобного. «Ой, сынок!» — прижала ладонь карту арту матушка. «Разве что обойдемся одним убитым!» Бодро сказал Рен, но не факт. Столь старые дома полны и секретов, и скелетов в тайниках, и призраков. Мертвое время едва ли на середине. И кто знает, не проснется ли здесь третий призрак и четвертый с пятым за компанию. Помните, наших невест с проклятого моста? Мы ведь изначально считали, что они охотились вдвоем, а не в пятером, и здесь может случиться всякое. Еще раз, матушка. В каком случае призрак остается в конкретном доме? Во-первых, если его тут убили. Во-вторых, если он отсюда родом или долго жил и считает дом своим. Или тут живут родные ему люди. В-третьих, если это дом колдуна, куда призрака притянули заклятиями и привязали. В-четвертых, если ему тут хорошо. Например, я как-то одного сильного духа по рюмошному отлавливала. По-разным. Убили человека на улице. Но он до того при жизни любил выпить, что больше кроме рюмошных нигде обитать не хотел. То есть оба призрака здесь. А куда им деваться? Улыбнулась матушка Шане. Убитый точно тут уверена. Вот смотри. Она поставила чашку на стол, свела ладони и между тонкими пальцами, как в клетке, затрепетало ярко-голубое пламя. Видишь? Как оно себя ведет? А должно быть тихим. А огонь плевался искрами, бился и рвался на волю. «Дух точно старый и очень сильный», – прошептала матушка. «Заклятие его чувствует. Когда призрак далеко, оно спокойно. Наш безобразник, то есть призрак убитого, где-то в доме. Но вряд ли у меня получится подманить его. И я все равно с полуночи зажгу свечи». Но старые призраки, да объевшиеся сил в мертвое время, боюсь, вручную буду ловить. Со свечами, помощниками, приманками и ловушками. И если дух недавно проснулся, есть шанс изловить его быстро. Если же нет... Ловушки заинтересовал сирен. Какие? Никакие. Если мы не узнаем, кем он был при жизни, с сожалением вздохнула матушка Шане. — Не знаю, как ты, сынок, а я сейчас поговорю с помощниками, дождусь тишины и обследую этот этаж. Не так же просто призрак его почти не тронул. Или просто, чтобы все заподозрили четвертый этаж в чем-то важном, который на самом деле находится, например, на первом, но мы об этом догадаться не должны. — Вот же вредный, — упрекнула матушка. — Извините, — улыбнулся Рен, вставая, — спасибо за завтрак. Пойду побеседую с хозяйкой Светлячка и тоже прогуляюсь по дому». «С хозяйкой? Зачем?» «Умные люди, даже если они расстроены разгромом и заняты уборкой, наверняка поймут, что просто так глава сыскного отдела убийства постой не попросится, и о личность в городе известная. Не буду ходить вокруг да около. Сдамся и придумаю причину для изучения дома». — Да, и напишу Мьолу, пусть покопается в семье, если бы на списке постояльцев взглянуть. Но без заведенного дела вряд ли позволят. Когда встречаемся и обсуждаем указанное в обед... — Да, кивнула матушка Шанна, давай в обед. А когда она, прихватив свои вещи, вышла в коридор, то краем глаза заметила скользнувшую по стене тень и услышала тихий тихой скрип двери. — Тайники, значит? а тайники держатся на силе, которую очень хорошо чуют пустынные коты. И пусть-ка узнают, кто в курсе скрытых секретов дома, а вдруг пригодится. Комната тоже производила впечатление, как и дом. Большое пространство, высокие потолки, огромные окна. Матушка с изумлением посмотрела на кровать, на которой легко устроилось бы пять взрослых человек. На шкафы в которых можно было бы поместить вообще все ее имущество, прикинула цену за сутки и поюжилась. Эта кричащая роскошь смущала, и в комнате, несмотря на огромный пылающий очаг и прогревающие заклятия, казалось неуютно. В дверь тихо поскреблись. «Это еще что за фокусы?» – пробормотала матушка Шане. Она поставила чемоданчик на пол, убрала пальто в шкаф, Открыла двери и с удивлением обнаружила в коридоре двух очень злых псов. Что такое? Защита? От призраков? Везде? Мысленная речь псов была гневной, обрывочной эрской. «Успокойтесь», – велела матушка, закрывая дверь. «Тише! Я ничего не понимаю!» Ты да успокойтесь же оба! Выйдите на балкон, подышите туманом!» Псы, прычав, серыми тенями заходили вдоль стену, не маясь. А матушка Шана переобула домашние туфли, разобрала свои нехитрые пожитки, обнаружила узкую дверь в ванную и ширму под светлый цвет стены, за которой скрывались чайный столик и кресло. Когда она уселась пить чай, псы улеглись у столика и поведали очень странную историю. Заклятие от призраков защищали гостевой дом похлеще, чем особняк Евье. Там пес смог просочиться сквозь заколдованную стену, а здесь он упирался в обычную с виду дверь, и песком в щели тоже пробраться не получилось. Самое сильное ощущение от стен на первом этаже. На втором защита слабее, на третьем еще слабее, так до крыши. То есть, предполагал Наде, источник защиты, скорее всего, находится в подвале. — Точно, тут же и подвал есть, — кивнула матушка Шане. Совсем мне Рьен голову заморочил своими тайниками. А дверь туда нашли? Нашли. Само собой запертую, но на обычный замок. Других заклятий в доме не было. В смысле древних и действующих на призраков. Все обычные и современные. Теплые стены и полы, невидимые сетки на окнах. Заклятие от сырости и плесени и прочие известные бытовое. И лишь одно древнее. И оно обыгрывает весь дом как Ситли сказала, лет триста назад дом горел, вспомнила матушка. Да, ребятки, это точно подвал. Давным-давно заклятие вшили в фундамент, а после оно перекинулось на новую постройку, потому что триста лет назад тут уже вовсю не верили в призраков и не умели от них защищаться. Надо бы нам туда наведаться и посмотреть, что к чему. Однако, как тогда призрак убитый разгромил гостевой дом? Разрушений много? Много, подтвердили псы. В каждой комнате все вверх И они тоже не понимают, почему кому-то можно, а им нельзя. В конце концов, псы тоже духи убитых, казненных. Матушка задумчиво посмотрела в окно, за которым клубилась, не желая расходиться, серебристый хмарь густых туманов реки Лунной. Вспомнила на него, глядячи о светлом призраке хранителей, и предположила. Может, защиты от призраков не было, пока дом берег родовой дух? Ведь он здесь как-то передвигался. А когда исчез, очнулась древняя защита? И вот что интересно, она глотнула чаю и прищурилась на туман. Вам, получается, без меня отсюда не выйти, так? Или без кого-нибудь, кто откроет входную дверь? все переглянулись и досадливо кивнули. Дом тюрьма, а? предположила матушка Шане. Уж не заперли ли здесь очень опасного духа? Тогда понятна его ночная ярость. Он не смог выбраться из дома. А древняя защита по дени сразу запустилась. Сначала по внешним стенам разошлась, а лишь потом по внутренним. И четвертый этаж почти не тронут, потому что защита заработала уже и в комнатах. В какие-то он успел заглянуть и набедокурить, а в какие-то нет. Все переглянулись и снова посмотрели на хозяйку. Она выслушала и согласилась. Итак, может быть, Наре? Может, этот дух-хранитель погром устроил, чтобы внимание привлечь, чтобы семья за помощью обратилась? Наде с сожалением добавил, что никого из призраков они не встретили и даже не учуяли. «А они могут быть заперты в комнатах, заметила матушка Шане. Вывод не смогли зайти? а их внезапная защита застала там, откуда они не смогли выйти. Проверим, как прислуга разойдется. Она прислушалась и добавила. Или хотя бы закончит уборку третьего этажа. А пока... Сейчас я отправлю котов кое-что проверить, а после мы с вами полезно поколдуем. Преступник? В моем гостевом доме. Атли, высокая и зеленоглазая хозяйка светлячка, Сначала удивилась, а потом обиделась. «Быть этого не может мастер. Мы не принимаем оборванцев. Вы видели свою комнату? Какому преступнику будет по карману такое дорогое размещение? У нас приличные гости, все приличные, всегда. Однако приличные люди такого не натворят», возразил Рьен, красноречиво поднимая взгляд к грязному потолку, на котором явно на заклятии висели жалобно мигая помятые голодовские светильники и приличный человек вполне может оказаться преступником. Поверьте моему опыту. Это призрак, упрямо возразила Атли, стукнув по полуметлой. Хозяйка светлячка не только прислугу гоняла, но и сама наравне с ней убирала дом. И разговор пришелся на тот момент, когда он усердно мелобел и в крупных кусках потолочной краски пол. Буквально день назад мы ловили некую черную невесту, про которую тоже все говорили, что она призрак, — заметил Риен. А оказалось, что это, во-первых, не невеста и не девушка, а мужчина, а во-вторых, живой человек. Лично его допрашивал, а я призраков не вижу. Атли смутилась и не нашлась с ответом. Матушка Шане вспомнила об этом и по старой дружбе спросила у меня совета. А я решил, что лучше осмотреться самому. Или вы против? — Нет, — поморщилась Атли. — И знаете, мне все равно, кто это, живой или мертвый, и кто его поймает, вы или матушка. Просто поймайте, пожалуйста, и скорее. У нас есть деньги, мы и большие разрушения вытянем и не разоримся. Я другого боюсь, мастер. Что вчера она мстило дому, а сегодня начнет мстить нам, поймайте. Чем я могу вам помочь? — Ключи от всех комнат, — попросил Рьен. От подвала и чердака тоже. План дома и доступ к семейным архивам. И никаких вопросов и никаких препятствий. И обязательное пояснение всему, что нас заинтересует. Нам нечего скрывать. Катли вернулась прежняя уверенность. Мы мастер, люди честные, и предки наши были людьми честными. Мы сколотили состояние, потому что умеем работать. Много и всегда. А как лично вы узнали о доме с призраком? как согласились здесь жить и видели ли лично этого призрака. — Вы не верите? — удивилась хозяйка дома, снова берясь за метлу. — Верю, — серьезно ответил Рьен. — В призраков верю, но как человек далекой от колдовства, я ищу свои обычные версии. Вот, например, в вашем доме полно тайных комнат, а то и коридоров. Тот, кто знал их секрет, постоянно пользовался ими по своему усмотрению а призрака изображал, чтобы вы не пугались шума из тайников. Вы, конечно, имеете полное право так улыбаться, но после обеда сюда придет мой колдун и изобразит призрака. Думаете, трудно применить воздействие и заставить поверить в то, что вы не человека видели, а дух? Думаете, трудно хорошему колдуну заставить светиться длинное покрывало? Атли едва заметно покраснела, опустила глаза и с удвоенной силой взялась подметать. Белая пыль встала над полым облаком. «Я хочу понять, почему?» Продолжал Рьен, запоздал, отступая от хозяйки светлячка. Штаны по колено, как и ботинки, покрылись белым. Что произошло накануне, из-за чего случился погром? Почему ваш обычно тихий дух, с которым, как я понимаю, вы соседствовали долго и мирно, вдруг сошел с ума? «Сразу не скажу», — сухо ответила Атли. Мне надо посмотреть списки дел. У меня много работы, и я сегодня не помню, что было вчера. Что касается ваших вопросов, то мы в приграничии в духов верим. У нас нет своего колдовства, как у народов севера, юга или островов. Зато среди нас много южан, много их сил и рассказов, много их защиты. Исторе повелось, что приграничие это край преступников». В диких лесах у подножья гор прятались те, кто сбежал от правосудия. После, конечно, там поселилось много торговцев и путников. С севера пришли те, кто не переносит сырость, а с юга песок и жару. Но преступников все равно было слишком много. Тогда южане в каждом городе, в каждой деревне оставили духа охранника, который помогал и живым, и мертвым. Живых защищал от нападений, а мертвым помогал понять, кто они теперь, и вернуться в родные земли, в родную стихию, чтобы уйти в мир призраков. Риет, понимающий, кивнул. Поэтому духовный охранник меня не удивил, продолжала Атли. Скорее удивило их отсутствие в северных городах и вера в одного лишь лодочника, как и общее неверие северян в посмертие душ. Видела ли я его лично? Видела мастер в каждое мертвое время с первого же года приезда сюда. А иногда и слышала, мой дед был южным колдуном из захеревшего рода. Активная колдовская сила по нашей крови не пошла, но на разговор с тем же духом-охранником ее хватало. И домашний вам отвечал? Нет, неохотно призналась хозяйка. Он только что-то бормотал и хихикал, как еродивый. И вы правы насчет колдуна под сияющим покрывалом. И именно так он и выглядел. Я даже не поняла, мужской это духа или женской. Он просто появлялся из стены, прогуливался и исчезал. — В той стене, где есть тайные ходы, — уточнил Ирьян. Атли досадливо стукнула метлой по полу. — Ну что вы за человек, мастер! Да, тайников тут много. После пожара прадед мужа полностью воссоздал здесь планировку сгоревшего особняка, вплоть до последнего тайника. И они все есть в планах, и комнаты, и лестницы, и даже скрытый этаж в южном крыле. Дед и прадед и мужа там работали. Да, детей в семьях было много, шум стоял круглосуточный. И в скрытые комнаты мужчины уходили, чтобы спокойно поработать, чтобы никто из детей не вырывался в кабинет, не играл в прятки под рабочим столом и не испортил случайно важные документы. Прадед мужа проектировал мосты, дед-дома, отец-сады и парки. Мой муж тоже мостами занимается. Это тонкая работа, требующая тишины. Случалось, они жили в тайниках неделями. А мы со слугами всегда следили, чтобы в комнатах были и свежая еда, и вода, и нужные склянки. И если вы подозреваете непотребство, то не туда пришли. На этой воинственной ноте хозяйка светочка с утроенной силой взялась за уборку. Рен обдумал услышанное и напомнил. Ключи, планы, архивы. Архивы и подробные планы в библиотеке на втором этаже, сухо сообщила Атли, но боюсь, у меня нет лишних рук, чтобы прямо сейчас навести там порядок. Еще планы попроще есть на каждом этаже на стене в трех местах. Некоторые тайники там тоже отмечены, но они заперты. Ключи старшая служанка принесет вам, как только я закончу с этим коридором. В библиотеку! спросил Рен. Спасибо. Атли бросила на него насмешливый ироничный взгляд суть которого прояснилась буквально через пятнадцать минут, когда Рьен, поднявшись на второй этаж, открыл незапертую дверь в библиотеку. «Ничего себе!» – пробормотал он. Все шкафы и стеллажи зияли пустыми полками, а книги – море книг – стелились по полу цветасто шелестящим ковром, погребая под собой столы, и кресла и тумбочки. Окна были распахнуты настежь. Туман крался вдоль стен, и библиотеку наполняла ледяная сырость. Архивы и подробные планы дома напомнил теперь же Сибирьен. Или хотя бы архивы. Матушке для ловушек нужны факты и детали. И если в доме два призрака, если убитый, тоже старый, надо искать. И если в нем действительно есть пресловутое колдовское чутье, то определенно стоит начать с открытых окон и согревающего амулета. Все равно, пока Мьелл не принесет из регистрации городского архива нужное, делать нечего, а делать хочется. — Ух ты! Какой вы рабочий! — ухмыльнулся Мьелл. Риен был белый серым от пыли с ног до головы, но выглядел довольным и держал в руках две старые пухлые шивки, перетянутые крест-накрест мерцающими красными лентами. «Давайте я вас почищу, что ли?» – предложил помощник. «Снова ледяной водой обольешь волю. уволю!» Начальник отряхнул папки и положил их на конторку. «Да вы все только грозитесь!» – снова усмехнулся колдун. «Ладно, ладно, я понял. Теплое будет, честно!» Над распустился темный цветок, сначала смачно облив водой, а после вобрав ее в себя вместе с грязью до сухой одежды и обуви. «Ой!» — восхищенно выдохнула девушка за конторкой и не удержалась. «А комнаты так тоже почистить можно!» Мьелл окинул долгим взглядом грязную прихожую, заметил в углах груды сломанной мебели и пожал плечами. «Я могу убраться во всем доме до вечера и сломанное восстановить, но у ваших хозяев не хватит денег рассчитаться». «Да и не затем тем ты здесь!» строго напомнил Рьен, снова сгребая шивки. — Мой помощник ненадолго. Комнату готовить не нужно. — Сам приготовлю, если что, — подмигнул колдун. — Мастер, это все призрак? — Мы разбираемся. Нам вот туда, к той лестнице на четвертый этаж, рассказывай, что добыл. И вот что Мьел выяснил. Вся семья, начиная с основателя рода, была со странностями. Первым особняк проектировал лично основатель, и никакого гостевого дома тогда здесь не было, как и большой семьи. Соседи лишь Диву давались. Зачем строить такую громадину? И в постройке дорогая в содержании. А тайных комнат, лестниц целых коридоров столько зачем? После правну родоначальника охотно объяснял сотрудникам недавно появившейся газеты, что предки обожали путешествовать. А ледяной северной зимой куда же поедешь? Вот они и строили дом с секретами, чтобы не скучать долгими зимами. Поэтому же основатель обо всех тайниках никому не говорил, только оставил подсказки. И каждое следующее поколение, изучая дом, находило все новые и новые секреты. А триста лет назад, в мертвое время, случился пожар. К счастью, семья сначала осени путешествовала по приграничью и собиралась вернуться лишь к первому дню зимы. Прислугу на время путешествия отпустили, поэтому никто не пострадал. Дом, однако, выгорел практически целиком. В газете писали, что явно необычный был огонь, о колдовской. И камень сгорел, как сухое дерево, до черной золы. И на соседские дома странным образом не перекинулся, хотя застройка на набережной плотная. Даже деревья остались целыми, и даже те, что во внутреннем дворике. Семья добралась до пепелища лишь через неделю. К тому времени на нем успело побывать все семиречье. Люди, в свободное от туманов и ветров время, приходили на пожарище, как на выставку. И те, кто заглядывал пораньше или уходил попозже в конце или начале туманов, видели в черном острове первого этажа странные фигуры – светлую, голубую и темно-синюю. Три переспросил Рьен. То из призраков тут все-таки не два, а три. Смотри-ка, сработала пресловатая чуйка, предсказав, что духов тут больше двух. Ага, кивнул колдун. Их многие видели, не один человек. Редакция этим заинтересовалась. Журналисты призраков нарочно караулили и всех соседей опросили. Интересно, что на это скажет матушка. Сискники как раз дошли до пятой комнаты, остановились и переглянулись из за приоткрытой двери сочился явственный голубой свет колдует прошептал мио рен стукнул в дверь мол выходите как закончите ждем когда же они отступили в сторону то услышали тихий скрип а дверная щель стала чуть шире колдуны про пожар что говорили рен пошел дальше по коридору а вот ничего мастер как с той стеной Эвьеру. Колдовство они угадали, а вот какие заклятия, знаки или артефакты сработали, не поняли. Хотя бились долго. И тогдашнего главу семьи долго допрашивали. А с него какой спрос? Он не колдун, дед его тоже. Да и жены их не колдуни. И в детях никакого активного дара нет. Глава семьи сам был в шоке и готовый заплатить за объяснение. Дальше. Ничего интересного. Мил пожал плечами. Семья отстроила новый дом. А раз уж он привлек столько внимания и прославился даже за пределами семеречья, его сделали гостевым. И в первую жилуну жуть, как разбогатели на посетителях. У них даже соседи ком снимали, лишь бы на тех призраков поглазеть. Но они, видимо, лишь в мертвое время. На кухне Рьен положил пыльные шивки на свободный стул. Поэтому за комнатами чуть ли не слета в очередь встают. Хотя они дорожают в пять раз, — подхватил колдун, открывая сумку. А были ли здесь гости, когда призрак разбушевался? А если нет, то почему? Хорошие вопросы, — одобрил Рьен, наблюдая, как Мьелл достает из сумки коробку за коробкой. Правильнее. Он загодя приказал помощнику прихватить обед, и не зря. За разбором библиотечных завалов проголодался смертельно. В коридоре тихо хлопнула дверь, а после раздался торопливый топоток. — Я не опоздала? Матушка шана заглянула на кухню и довольно сообщила. — А я столько узнала! — Призраков тут три, уточнил Рен. Да — Да-да, — закивала она, — ты был прав, сынок. А их останки замурованы в стенах. И посерьезнело А у вас откуда сведения? Мил распечатал свой обед, и по кухне расплылся запах печеной рыбы. Предлагаю сначала пообедать. Колдун вытер руки влажным полотенцем. А то забудем за разговорами, а поесть надо. День длинный, ночь тоже не пойми какая будет. Матушка Шане быстро сыпанула на буфет песка и поставила сверху кувшин с водой и тоже села за стол, взявшись за свою коробку. Десять минут все молча ели и тишину кухни тревожила лишь шуршание коробок и не закипающей воды. А когда с обедом было покончено, Мьел не удержался. А темно-синий призрак — это какой смертью умерший? Матушка, едва встав, снова села за стол и в раз показалась очень старой, уставшей. — Точно темно-синий? — переспросила она севшим голосом. — Их троих видели на месте пожарища триста лет назад. Рен напрягся. И многие люди говорили о троих. Светлым, голубом и темно-синим. «Синий сынок – это жертва», – тихо сказала матушка Шане. «Ритуально убитый, принесенный в жертву». Раньше у нас тоже практиковали ритуалы, но недолго. В итоге появились слишком мощные духи, которые часто срывались с поводка и убивали своих убийц. А потом их семьи, друзей, и знакомых. С ними было почти невозможно справиться. Поэтому ритуалы запретили под страхом смертной казни. И дару покаяния жертвенных встречался крайне редко. Я читал всего о пяти колдунах, им владеющих. — А как же вы? — насторожился Мьел. — Они же убитые, то есть тоже ваши? — По сути, да, — матушка опустила глаза. Но жертвенные опасны тем, что от колдунов им сразу передается очень много силы. А если они еще и накопят, во мне есть опыт и знаний, сынок, но вот прежних сил уже нет. Она расправила плечи. Однако есть шанс, что мы жертвенного не встретим. Они очень недолговечные, в отличие от обычных духов, либо всегда в глубокой спячке, либо быстро лопаются от избытка силы. И тогда случаются внезапные колдовские пожары, предположил Рьен. Снова повисла тишина. В стенах дома останки от троих, Наконец первый заговорила матушка и встала, чтобы приготовить чай. И люди, по вашим старым сведениям, троицу призраков после пожара видели. Хорошо, будем считать, что их трое, — согласился Рьен. А в каких именно местах замурованы останки? Матушка шана убрала с колдовского песка кувшин, достала чашки и оглянулась на стол. А у тебя плана нет? Мне проще показать. От загляди, к счастью, защиты нет. Я осмотрела весь дом с песчаными ветрами, но быстро. Номера комнату пустила, но на плане найду. — Да пока не на чем, — Риен поморщился. — В библиотеке такой бардак, что там самого себя легко потерять и не найти. — Давайте сделаю, — вмешался Мьелл. Дел ты минут на десять и тоже встал, сгребая в мусорное ведро опустевшие коробки. — Матушка, не занимайте пока стол. Первые пять минут колдун сидел молча, закрыв глаза. Лишь с его опущенных рук стекали на пол и расползались в разные стороны ручейки воды. А после они вернулись обратно. И каждая свелась на столе в свой элемент. Первый этаж, межкомнатные перегородки, лестницы, второй этаж. И через десять минут, как и обещал Мьёл, на столе появился готовый скелет гостевого дома. Вот это, предвосхищая вопросы, колдун указал на те участки, где ручьи расплылись лужами. Тайники. А где вода светлее, там обычные места, общедоступные. Тут останки, сразу показала матушка, здесь и здесь. Первый этаж, второй и третий. Рен хмыкнул. Они громили каждый свой этаж и чуть-чуть колдовством зацепили четвертый предупреждая хозяев, чтобы уезжали немедленно или вызывали подмогу, потому что кое-кто вот-вот, как вы выразились, лопнет и снова уничтожит дом. Матушка лишь вздохнула и опять занялась чаем. Амьол перенес водяной макет дома со стола на пол и несколько минут все молча пили чай, обдумывая узнанное. Рьен, даже за чаем, не сводящий глаз с макета, — заговорил первым. — Мьёл. — А уточника несколько моментов. — Каких, мастер? — Ты внизу заявил, что можешь и прибраться, и восстановить сломанное. — А как именно вы восстанавливаете? — Грубо говоря, склеиваете. — Ну да, как же еще? Второй момент. — У нас в Семеречии есть древние самовозникающие мосты. А домов с такими же свойствами нет? Мьелл и матушка оторопело уставились на Рьена. — С чего вы взяли, что есть? — не понял колдун. — Кости, — ответил Рьен просто. — Останки. Откуда-то они взялись в стенах снова. Или их кто-то вручную на прежние места вернул. Или дом вернулся. Самовозник, как мост вместе с останками на прежних местах. Мосты ведь старые, да? Они ведь не новые по нужде возникают. Дед говорил, они на дне черные спрятаны, нахмурился Мьол. Нужно перейти человеку, они поднимаются из воды, перешел, уходит под воду. Так что да, мастер, они старые, вернее даже очень древние. По легенде жил на моем острове какой-то колдун который не любил внимания, чтобы люди ему на свои беды жаловались, помощи просили. Другие мосты он уничтожил, оставив лично для себя самовозникающие. Но перед смертью сделал их доступными для всех, не пропадать же добру. И все же Рен настойчиво посмотрел на помощника. «Да или нет? возможны или нет?» Семиречие, возможно, все, признал колдун, дома тоже. Их же еще и поди построить дорого, осторожно вставила матушка. И это тоже, кивнул Рьен. Или если допустить, что основатель рода был колдуном и построил дом быстро, то потом, как уверяют архивы, колдуны в семье больше не появлялись. Зато потомки один за другим женились на женщинах, способных к общению с призраками. И даже у нынешней хозяйки из приграничия, как оказалось, дед – южный колдун. А среди служанок тоже то южане, то островные. Интересное совпадение, да? Мьелл с матушкой переглянулись. Подвал, – сообщила матушка Шане. Дом опутан такой защитой от призраков, что мои помощники даже в комнату не смогли войти, пока я им дверь не открыла. Мои ребята убеждены, что источник защиты в подвале, и, кажется, не только он. Но мы туда не полезем, пока хозяева и слуги не успокоятся, подытожил Рен. Сдается мне, что хотя бы одному члену семьи правда известна, хотя мой дед учил, что двое-трое должны знать. Хватит удар единственного и пропадет тайна, а бумаги архивам не все доверить можно. И тайники не вариант. Они тоже по забывчивости теряются. Понять бы, кто носитель знаний? Матушка, тревогу кто забил? Не спросила, смущенно призналась она. Приехала к Ситли. Но когда я заселялась, она предупредила, что хозяюшка может зайти познакомиться. Адли, кивнул Рен. Однако она говорила о призраке всегда как об одном как будто других нет и никогда не было. «Что здесь все-таки происходит?» Не выдержав, заворчал Мьел. «Ни шиша не понимаю». Матушка Шаная посмотрела сначала на макет, потом на открытый дверной проем, улыбнулась и быстро встала. «Поищем останки жертвенного. Пока он где-то заперт или в спячке, кости охранять некому. Возможно, получится успокоить его дух». Ритуал я знаю, но, к сожалению, работают они не всегда. Слишком в жертвенных много силы. А если этой ночью с туманами он еще глотнет силы?» «Вы осмотрели дом, а призраков не нашли», – удивился Рьен, тоже встав. «Увы», – матушка поджала губы. «В отличие от людей и колдунов, призраки умеют быть невидимыми, даже для меня. Тем более такие старые и опытные. И хвала пескам, что не нашла». Беда бы была, если бы потревожила жертвенного и не распознала сразу. мел сынок, ты потерпи, мы сами путаемся. И ведь рядом же где-то разгадка и объяснение. Совсем рядом. Надо с прислугой поговорить, задумчиво сказал Рьян. Очень интересно, почему именно в момент буйства призраков гостевой дом пустовал? И почему никто из нас ничего не слышал, а столь известным оказывается гостевом доме с призраками? «С третьего этажа начнем?» «Да, там как раз все стихло. Издали я не поняла, где чьи кости, но вблизи пойму». Матушка Шанель склонила голову на бок, точно прислушиваясь, и загадочно улыбнулась. «А если поспешим, то заодно кое с кем полезным попутно встретимся. Мои помощники с утра изучают скрытые ходы, и сейчас Вере шепчет, что в тайнике на третьем этаже есть полезный нам человек» или призрак, но есть. Коты хорошо чувствуют всплески древней силы. Поспешим. Мастер, а что в сшивках? — запоздало спросил Мьол. Пока не знаю. Рен пожал плечами. Это все, что я успел выкопать из-под горы книг. А на них защита крови. Если не взломаешь, вечером попросим к Ситле вскрыть. И если ты прав насчет моей колдовской чуйки, то они пригодятся. Прихвати с собой. И почисти, будь добр, от пыли, ни слова же на обложке не разобрать. А дальше события стали развиваться стремительно и несколько непредсказуемо. Едва сыскная троица спустилась на этаж ниже, и ведомая матушка Шане направилась к двери восточное крыло, как буквально из ниоткуда вынырнула старшая служанка. Только что широкий коридор пустовал, И вот рядом со стеной и затаившимся пустынным котом, рычащей сторожевой псиной, возникла низенькая смуглая старуха. «Куда?» – она зло сверкнула зелеными глазами. «Нельзя сюда! Не убрано!» Матушка бросил ей в лицо горсть песка, и служанка застыла, широко раскрытые глаза помутнели. «Кому ты служишь?» – резко спросила матушка Шане. в «Вьерно!» Деревянно ответила старуха. Кто он? Хранитель древних знаний, запретных знаний. Кто его убил? Никто, он сам, старость. Основатель рода? Да. Служанка вдруг задергалась и заморгала, словно стремясь сбросить неведомые путы. Матушка добавила песка и продолжила допрос. Кто второй? Убитый? За что? Приемыш семьи. Не семейные знания продать хотел. А третий, и почему? Сестра, родная, Обьяра. Она решила остаться, хотела защищать. Темные времена были, у каждой семьи свое колдовство, свои тайны, и все беречь надо, сама согласилась. Сыскники переглянули, семья ускривился. «Ну и семейка!» – прошептал он. «Кто четвертый?» «Брата Ньюса Орьян, успел продать, а это всегда смерть!» «Что за знание?» «Как убить дух?» – хрипло прокаркала старуха и зашлась кашлем. «Это он поджег дом?» – безжалостно продолжала матушка. «Он!» – прохрипела служанка. «Орьян! Сорвался, отомстить хотел. Путы в клочья. Объяра убила его, но дом успел спалить. Семья знает, Атли или ее муж? Нет, только мы, древний род. Что сейчас происходит? Матушка Шане сжала в ладони новую горсть песка. В семье долго не было колдунов. Орен проклял. Но Вьоран перед смертью разгадал проклятие. Должно быть много островной крови. Она ослабляет проклятие. И южной она его растворяет. Служенка вдохнула-выдохнула и нараспев протянула. И сказал он, будет девочка, дочь трех кровей. И река вернется в старое русло. И будет в ней мощь древняя, первородная. «И когда она войдет в силу, мы проснемся». «Время пришло», — старуха оскалилась. «Новой крови, новой силы, старых знаний». «Кто должен рассказать девочке правду?» «Никто из живых. Сами. Основатели. Один учить придет, вторая защищать». «А третий, — уточнила матушка». Это он сорвался и погром устроил. Ньюц? Его зачем оставили? Все много знали разного, все ценны. Она бы заставила служить. Троица сыскняков снова переглянулась, и Мьюл поднял обе почищенные от пыли сшивки, показывая написанные на старом северном наречии имена Ньюц и Орьян. Один пошел против своих, второй мертв окончательно. А вот самое страшное из всей этой непонятной семейки. Как ты сюда попала? Тайник. Когда дверь открыта, и ты рядом, то будто там. И невидимо. — У вас есть вопросы? — обернулась матушка Шане. Гостей вы выгнали? — спросил Рьен. — Да. Еду зельями испортили, люди заболели и разбежались. Маленькая хозяйка похвасталась силой, мы поняли, что пора. «А потом вам помог Ниютс, хмыкнул Мьёл. Служанка снова оскалилась. «Нажрался силой тварь, долго копил, вырвался, и хозяйка испугалась». Заметив искру живого блеска в зеленых глазах старухи, матушка Шане поспешно использовала третью горсть песка. «Уходи обратно!» – велела она. «Этого разговора не было, и ты нас не видела!» Служанка послушно развернулась, сделала два шага и пропала. А матушка прошептала. «У нас пять минут. Бежим обратно!» И, ловко подобрав юбку, подала пример. Они оказались на лестнице ровно в тот момент, когда старшая служанка вышла из тайника. Сразу заметив чужих, она знакомо рявкнула. — Нельзя сюда, не обрано! — Извините, — крикнула матушка Шане, — но мы хотели узнать, когда обед. — А ваша хозяйка обещала, что вы отдадите нам запасные ключи от всех комнат и не будете препятствовать поискам преступника, — добавил Рьен. Старуха глянула зло, но ответила вежливо. — Обед через полчаса. Ключи принесу, а сюда нельзя пока. Здесь было разбито много хрупких и ценных вещей. Их можно восстановить. Но если вы хоть один кусочек раздавите, хозяева вас разорят. Не ходите. — Ключи все равно жду, — сухо повторил Рьен. Зачем они вам? — шепотом удивился Мьел. — А пусть подумает, — усмехнулся начальник. — Матушка, вы куда? В библиотеку, она уже спускалась по лестнице. Там три года последние две шивки искать, если вы за ними, заметил Рен. Нам да, улыбнулась матушка Шане. И тут Дарьена до дошло, что помогало ему вовсе не чутье. А матушка, спустившись, обернулась и мягко сказала: Ты мне слишком дорог, чтобы оставлять тебя одного в доме полном странных призраков. Конечно, за тобой хвостом ходил Наре. Он и помог с поисками шивок, А Наде открыл для меня нашу недавнюю милую собеседницу. Он же древний колдун, он читает людские души. И в старшей служанке заподозрил двойное дно. Псы заметили, что она пропадает в стенах, а коты поняли почему, ощутив там тайники. А какой смысл бегать с этажа на этаж ходами? Думаю, она приглядывала за нами, подслушивала, опасалась, что мы чему-то помешаем. Особенно я. А раз приглядывала, значит, посвященная. Я не случайно нарушила ваши новые северные законы. Надеюсь, что мне это простится, как и мое молчание. Я боялся ошибиться. Извини, сынок. Библиотека находилась рядом с лестницей, вторая дверь. И едва матушка ее открыла, как на пол шлепнулись еще две сшивки. «Вот вся семейка и в сборе», – матушка потрепала по ушам невидимку, – «и кровные, и приемные». «И что дальше?» – Рен поднял шивки. «Думаю, ночью ждать бессмысленно», – ответила матушка Шане. «Надо идти к хозяйке, звать дочку и все рассказывать. Формально духи – наследство к Ситли, каким бы оно ни было» и лишь ей решать, что с ними делать. Формально, сынок, мы не имеем права вмешиваться. Во всяком случае, таковы законы юга. Но мы на севере, — понимающе улыбнулся Рен. И что можно сделать неформально? Вскрыть архивное дело Ньютса, призвать. Если дух не безумен, то сделать его видимым и позволить объяснить семье, почему он был против передачи знаний вообще и пробуждение обьяры в частности, поколебавшись, перечислила матушка. А дальше? Опять к Сидле решать, что да как. А если Ньют заперт, нахмурился Рьен. Ничего страшного, качнула головой матушка Шане. Призыв работает в обе стороны. Или призрак к колдуну притягивает, или колдуна к призраку. Даже к спящему или запертому. Лишь бы он был моим по силе то есть убитым». «Как-то все просто и сложно», шумно выдохнул Мьелл и проворчал, «как всегда». «Кстати...» Рен повернулся к колдуну. «Что значит войдет в силу?» «А сколько, девчонки?» 13-14, прикинула матушка». «Скорее всего, она смогла в первый раз открыть речную протоку», пояснил Мьелл. «Наша сила так измеряется». Смог сильный, не можешь слабый. Пробовать начинаем с десяти лет. У кого получается, того к другому наставнику определяет, кто посильнее. До двадцати не получилось, иди во и артефакты. — А у тебя во сколько получилось? — заинтересовалась матушка Шане. — Я тоже в тринадцать первой песчаной тропы прошла. Меня отец с двух лет протоком учил. Колдун улыбнулся редкой светлой улыбкой. Я, матушка, в 7 первый открыл. Помню, его уроки, каждый день работал. Обычно нам в 8-9 лет правила объясняют, а я уже в 4 года все знал, а потом скрывал. Но лет в одиннадцать меня застукали, и все кончилась вольная жизнь. Ого! С уважением протянула матушка. А вам не кажется, что второй этаж слишком тихий? напряженно вмешался Рьен. И верно. Второй этаж, где вроде как вовсю убирались, был тихим-тихим, вымершим. А в ответ на вопрос Риена скрипнула дверь напротив, и из комнаты вышла к Сидле. Так что у меня за наследство? спросила она тихо. Когда в открытую кухонную дверь осторожно заглянул в сияющий голубым призрак, мать и дочь дружно вздрогнули и напряглись. Не надо, родные. — миролюбиво попросил Ньюц. Хотел бы навредить, давно бы навредил. — Зачем тогда рушил все? — Еще больше напряглосят ли. — Потому что одних разбитых часов или двух вас было бы мало, — улыбнулся призрак. — И я начал с малого, но вы не поняли. — А как иначе заставить вас обратиться за помощью? Видимо, мне становиться не мог, остаточные привязки мешали. Как и перо держать, чтобы написать. Да и поверили бы вы мне, брату, так сказать, отступнику, приемышу?» Кситли нервно сжала открытую шивку и сухо спросила. «А почему отступил Ли?» И запнулась, не зная, как обращаться к призраку. «Враки!» — указал наш шивку Ньютс, «Я не предавал!» Когда семиречие только заселялось, старшие родов начали собираться раз в луну, чтобы помогать друг другу. В то время здесь было тяжело. Многие болели непереносимостью сырости, а отрек рек шло столько силы, что нас корежило. А внезапно умирать в одиночку или терять детей никто не хотел. И на одном из таких сборов колдуны решили обменяться знаниями, создав единую школу. Но Вьорн выступил против и велел нам все до самого простенького заклятия сберечь хотя на самом деле раскрывать вообще все секреты не требовалось. Что не жалко в общее, что жалко, хорони, никто отнимать не будет. Но он уперся. Родовые тайны, взгляд призрака стал жестким, общие. Да, мы с Орьяным приемыши, но нас растили как своих. Нам тоже семейные тайны доверили. Отец все знания поделил на пять частей, по одной части каждому, а пятое – общее. Не Вьорн был единственным наследником и владельцем всего, нет, не имел он права распоряжаться общим и нашим как своим и запрещать нам, взрослым людям, делать то, что мы считаем правильным». «Эвьерн рассердился?» — сочувственно спросила матушка. «Они с сестрицей старшие и сильнее были», — поморщился Ньютс. «И всегда вместе. Поодиночке нас с застали». Во сне подло ударили, дурные на голову оба, больные. А я все думала, что же тон -то бормочет да хихикает, поняла Атли. Слова нормального не скажет, дух-то наш. Нормальная сестра под братов нож не ляжет, — сухо сказал призрак. Нормальный брат на сестру нож не подымет и жертву не примет, так или нет? Мать и дочь переглянулись. Матушка Шана согласно кивнула. Рен о чем-то задумался, а Мьел скривился и ругнулся на больных. — Их великие цели виделись мне бессмысленными изначально, — сурово продолжал он Ньюц. — Знания все равно посочились бы в народ, или, что вернее, устарели. Я часто просыпался. Я видел, как изменились колдуны. Большая часть того, чем мы владели, сейчас или известна, или не нужна, или опасна. «Но вы умели убивать духов, так?» – не удержался Мьо. Призрак внимательно посмотрел на колдуна и негромко спросил. «Мальчик, а кто дал тебе право убивать живую душу? Не ты ее создал, не тебе ее уничтожать безвозвратно. Чтобы душа не натворила при жизни, она должна вернуться туда, откуда пришла» и там ответить за то, что совершил здесь, и никак иначе. Да, мы умели, теоретически, а практически всегда использовали иные заклятия. Йоус смутился и промолчал. «Я знаю, как отправить в мир вечных вод обоих наших ненормальных». Теперь Йоус пытливо смотрел на Ксидли. «Тебе, родной крови, это сделать просто». Объясню, а я уйду следом за ними. Нужны ли тебе двое безумцев за спиной, один из которых просто силен, а вторая способна за ночь вырезать и спалить половину семеречья?» Кситли вздохнула, отвела глаза, подумала и тихо спросила. «А где они сейчас?» Призрак хмыкнул. «В своих костях где ж еще?» Я проснулся, подслушал твои разговоры с мамой, понял, что дело дрянь, подпитался силой. Ваши тела не чувствуют, а мы ощущаем, как воздух повсюду сочится колдовством. Да и двинул нашему старшему. Он не ожидал. Законопатился в кости, а я еще добавил. До сих пор там сидит, чую. Только и успел защиту дома запустить. Думал, видно, сбегу я. А сестрица еще спит. Еле лишь ты можешь разбудить. Она для тебя собой пожертвовала. Ты хозяйка, решая родня. Девочка посмотрела на мать. Атли спокойно встретила ее умоляющий вопросительный взгляд и улыбнулась. Посмотри вон на того парня, дочь. Он живет без этих гнусных знаний. Отучился, нашел свой путь и не чувствует нужды в иных умениях. Мьёл, чуть было не ляпнул, что еще как чувствует, особенно после проклятого моста, но ну, удержался и подмигнул. Как и сотни колдунов семеречья, улыбнулся Эйн «Хорошо», — решилась к ситле и встала. Пойдем, покажешь как». «Горжусь тобой», — прошептала Атли. А матушка Шанео кратко выдохнула, встала и объявила. «А мы пока чаю выпьем, особого». Успокоиться всем надо. Ньюсик Ситли ушли. И лишь тогда Рье начнулся от дома досадливо заметил. А про дом то и не спросил никто. Самовозникающий он или нет? Хозяйка повернулась и фыркнула. И да, и нет, мастер. никак не мосты, но похоже. Но это наша тайна. И я надеюсь, что ни в тайники, ни в подвал вы все-таки не полезете. «А что будет со служанками?» — осторожно спросила матушка хлопача у бифета. «Пока заперла», — пожала плечами. «В общем-то, они не виноваты. Дали клятву молча служить и были верны своему слову. Муж поправится и пусть решает». «Про вас и призраков знают лишь избранные». Рьена по-прежнему терзал этот вопрос. Лишь те семьи, в которых сохранилась память о призраках севера. Кто по-прежнему в них верит? Хозяйка Светлячка встала помочь матушке Шане. Остальным без надобности только пугаться будут. А я поняла, почему лодочник запретил северянам видеть призраков и колдовать против них. Торжествующе прошептала матушка на ухом Йолу, вытирая рядом с ним стол. — Почему? — оживился колдун и сам понял. — Потому что они умели убивать дух. — Как все просто, когда знаешь, да, сынок? — Ну вы ведь тоже умеете. — Конечно. Но мы никогда и не пытались использовать это заклятие против своих хранителей. — Пей чай, сынок. А я к призраку схожу, к Ньюцу. — Думаю, уже можно, и девочка возражать не будет. — Интересно с древними поговорить, да? У меня столько вопросов о прошлом семиречье.